Глава вторая. Элена протягивает руку над склоненной головой и звонит в дверь. Выжидает. Кто-то смотрит на нее в глазок, но она этого не знает, а смотрящий не видит ее, потому что Елена не достает до глазка. Она стоит под ним, сгорбившись, уткнувшись взглядом в собственные туфли и ждет. Ключ поворачивается в замке, дверь приоткрывается, насколько позволяет цепочка. Чем могу вам помочь? спрашивает из-за двери женский голос. Я ищу Исабель Мансилью, отвечает Елена. Это я? А я Елена, мать Риты, которая 20 лет назад, но Елена не успевает окончить фразу. Исабель убирает цепочку, открывает дверь и делает приглашающий жест. Элена знает, что Исабель смотрит на нее, и вместо того, чтобы спросить, что привело Элену к ней, пытается понять, почему она еле волочит ноги, почему не поднимает головы, почему вытирает рот с комканым влажным платком. «У меня Паркинсон», — говорит Элена, не дожидаясь вопросов. «Я не знала», — говорит Исабель. «Когда мы познакомились, у меня его еще не было». «Ну, или я просто еще не знала», — говорит Лена. И по пути к креслу, которое ей предлагает Исабель, спрашивает себя. «Почему это она говорит у меня Паркинсон, как будто он ее собственность? А ведь это не так, и ей ни капли не хочется владеть им. Она страдает Паркинсоном, проклинает его, но не владеет им. Нет». У меня Паркинсон эта фраза предполагает, что она схватила что-то и удерживает. Но нет, конечно, все совсем не так. Исабель помогает ей сесть в кресло. «Хотите выпить чего-нибудь прохладного? Или, может, чаю?» «Давайте чаю, но с бомбильей, или даже лучше с соломинкой». Исабель уходит на кухню, и Лена осматривается уголком глаза. Мебель изысканная, на изогнутых ножках с копытцами, как у козлика или барашка, обита гобеленовой тканью. «Если бы я разбиралась в мебели, — думает Елена, — могла бы сказать, какой это из Людовиков, а это ж наверняка какой-то из них. Но она в мебели не разбирается и никогда ею не интересовалась. На журнальном столике ваза и несколько книг — это путеводители по городам, в которых ей... Елене не суждено побывать. На каминной полке всего пара фотографий. Елена медленно с трудом поднимает голову и принимается их разглядывать. Одна очень похожа на те, что Рита получала каждый год в конце декабря, перед Рождеством, в последние 18 или 19 лет, или 20. Елена точно не помнит. Хотя нет, Точно не 20, потому что 20 лет назад они с Ритой привезли Исабель домой, в этот самый дом. Рита хранила фотографии в большой папке. Они были разложены от самой старой к самой новой. Их можно было бы разложить по порядку, даже не глядя на даты на обороте, потому что на каждой новой фотографии девочка была на год старше, и ее родители тоже. Их лица каким-то образом подстраивались под темп, задаваемый дочерью. Все трое всегда улыбались. Мужчина стоял или сидел посередине, обнимая жену и дочь. Каждая открытка была подписана доктором Мансилией. «Спасибо, что подарили нам эту улыбку. С вечной благодарностью доктор Маркос Мансилия и его семья. И дата». Быть может, среди фотографий, которые хранила Рита, Найдется точная копия вот этой, что висит над камином. Вечером, когда вернется домой, после всех этих разъездов, Елена проверит. «Так, розовая блузка и два хвостика». Она посмотрит. На другой фотографии над камином дочь в той же блузке и с той же прической, а рядом с ней другой мужчина. «Это, конечно, не ее муж», — думает Елена. «Ведь она только-только вышла из детского возраста». А мужчина не молодой. Должно быть ровесник доктора Мансилий. С другой стороны, и такое может быть. Сейчас ведь... Но Елена не успевает закончить мысль, потому что в эту секунду входит Исабель с чайником, парой чашек, бомбильей и соломинкой. «Я принесла обе, чтобы вы могли выбрать». И Елена берет соломинку, но вначале обрезает ее ножом для кекса, сгибает пополам и отрезает лишнее. Чем короче, тем лучше, говорит она и отпивает чаю. Каждая ждет, пока заговорит другая. Хотите кекс? спрашивает Исабель. Банановый! Я сама испекла. Нет, спасибо. Сколько ей? Кому? Вашей дочери. Хульете? Исабель глядит на фотографию. 19 Три месяца назад исполнилось 19. «Три месяца назад умерла Рита», — говорит Елена. «У Исабель подкашиваются ноги. Я не знала», — говорит она. «И поэтому я здесь. Я поэтому приехала», — отвечает Елена. Исабель молчит. Она смотрит не на Елену и даже не в ее сторону, — Перед ее глазами не пространство, а время, и Елене не дано увидеть того, что видит она. Или не кажется, что наступившая тишина вынуждает ее продолжить. Ее нашли повешенной на церковной колокольне, в двух кварталах от нашего дома. Исабель становится дурно она вцепляется в край кресла. она этого не видит. От нее ускользают мелкие движения на высоте выше ее груди, но по движению ног женщины, сидящей перед ней, она понимает. Та собирается встать. «Я пойду выпью воды», — говорит Эсабель, и выходит. Элена сидит в гостиной одна больше десяти минут. Она хотела бы встать с кресла, но уровень леводопы у нее в крови уже начал падать, лишив ее возможности двигаться. Пока что не прошло достаточно времени, чтобы эффект от таблетки кончился, и Елена, хоть и знает, что ее время измеряется иначе, чем у других, сверяется с часами. До следующей таблетки еще больше часа. Так что даже хорошо, что Исабель задерживается, думает она, потому что ее время, неведающее стрелок, начало утекать, будто песок между пальцев, будто вода. И Элен знает, никому не под силу поднять ее с этого кресла, пока она не примет следующую таблетку. В дверь, которую Исабель оставила приоткрытой, заходит сиамский кот, направляется к Элениному креслу и запрыгивает на него. «Ну-ка, пошел отсюда! Тебя тут только не хватало!» — говорит ему Элена и подталкивает его к краю кресла. Но кот вместо того, чтобы свалиться, забирается на спинку кресла и крадется позади Лениной, склоненной головы. От кошачьего прикосновения у Елены встают дыбом волосы на руках и на затылке. Кот потихоньку слезает со спинки и осторожно залезает к ней на колени. Требовательно тычется головой ей в ладони. «Если хочешь, чтобы тебя погладили, тут тебе ничего не светит», — говорит она, — кот будто бы понимает, но не смиряется. Он настаивает на своем, не учит и вновь тыкается ей в ладонь. А Елена вновь говорит «нет», ему и самой себе. Она ведь не трогала кошек с того самого дня, как вышла замуж. Муж и Рите запретил брать кошку, и даже когда нашел в коробке у нее под кроватью котенка, которого она выкармливала молоком из пипетки, не разрешил его оставить. «Нет, Рита», Кошки разносят грязь, они лижут, бог знает, какую дрянь, которая валяется на земле, а потом лижут тебя. Он же совсем малыш, пап, он еще не умеет лизать. Это пока, а потом он вырастет и станет таким же отвратительным, как все остальные кошки. А я люблю кошек, пап. Но отец рассказал ей про чесотку и про грибок, и про лишай, и про болезни, от которых дети рождаются слепыми и умственно отсталыми, и снова про грязь, которой они лежат на улице, а потом вылизывают самих себя. И тогда Рица сказал «Ну хватит, пап!» И разлюбила кошек. И через некоторое время уже сама она стала говорить, что кошки грязнули, лежут все, что валяется на земле, а потом этим самым языком вылизываются сами. Елена не знает, разлюбила ли она кошек вместе с Ритой или никогда не любила, или любит их до сих пор. Она знает лишь, что в ее дом кошкам был ход заказан по решению мужа, а потом по решению Риты, которая унаследовала от отца право запрещать. Потому Елена и не трогает кошек. Но ведь это не ее дом, а кот Исабель настаивает на своем, Он снова спрыгивает на пол, трется о ее ступни, прогуливается между ними, просачивается туда, где кажется совсем нет места. Видела бы меня сейчас Рита, думает Елена, и тут же понимает. Она знает, что сказала бы Рита, знает эту ее отповедь наизусть, и хотела бы сейчас ее выслушать. Пускай Борита злилась, и ругала ее, и отчитывала, Елена все равно хотела бы услышать ее голос. Уж лучше ругань и оскорбление, чем ее отсутствие. Но Елена знает, неважно, чего хотела бы она, потому что смерть отобрала у нее возможность выбора. Ее дочь мертва. Кот вновь запрыгивает к ней на колени, настырно шарится туда-сюда, ходит кругами, смотрит на нее откуда-то из глубины своих голубых глаз. И Елена, наконец, понимает, что она сейчас сделает. Возьмёт и погладит его, уступит, чтобы он только перестал клянчить, чтобы оставил ее в покое. Правой рукой она лучше слушается. Елена гладит кота по голове и по его телу пробегает судорога в «Похоже, тебе нравится», — говорит она коту, и думает, что, возможно, ей бы и самой понравилось, если бы она только могла, если бы ей не приходили на ум слова мужа и дочери «Кот-грязнуля». Если бы она была глуха ко всему, как ее ступни, быть может, ей было бы приятно гладить кота, легонько почесывать его за ухом, если бы она могла, если бы позволила самой себе наслаждаться этим. Но она не позволяет. Кошки грязнули, они лежат то, что сами отрыгнули, говорит ее умерший муж ее умершей дочери. А умершая дочь говорит самой Элени. А Елена слушает, будто они сидят рядом с ней, и мертвые обращаются к ней, и сердятся, и отчитывают ее. И в конце концов Елена гонит кота с колен, чтобы больше их не слышать. Но кот не уходит, его так просто не сгонишь взмахом руки или словами «давай-ка пошел отсюда». Он едва поднимает на нее глаза и укладывается обратно. Он-то не слышит голосов, которые обращаются к Элени. Его они не пугают. Кошачье тепло проходит сквозь юбку и согревает ей ноги. Кот потихоньку засыпает у нее на коленях, а она уже не чувствует своей вины. Она попыталась выполнить приказы мужа и дочери, а теперь, против своей воли или нет, она позволяет коту остаться. «Простите, что меня долго не было», — говорит Исабель, садясь напротив Елены. «Кот вам не мешает?» Елена говорит, «Нет, не мешает». И ровно теперь, когда она это сказала, когда открыто признала животное, кот просыпается от их беседы и спрыгивает на пол, покинув ее, покинув ее теплые колени, которые вновь начинают остывать. Исабель накрашена». Может, Елена и не заметит, но она прошлась румянами по щекам и накрасила губы. «Я выпила воды», — говорит она, — но водой дело явно не ограничилось. Может, еще успокоительное приняла. Ее движение замедлено, она улыбается самой себе и смотрит так, будто Элена не сказала ей десять минут назад, что Риту нашли повешенной на церковной колокольне. Так к чему же я обязана вашим визитом? Спрашивает она и отрезает кусочек кекса, который не собирается есть. Зачем вы приехали? Елена начинает рассказ с того вечера, когда к ней в дверь постучал полицейский и сообщил, что Рит мертва. Еще до того, как он открыл рот, Лена поняла, случилось что-то плохое. Если к тебе стучится полицейский, дело плохо, говорит Елена. И Исабель кивает в ответ. А я сижу, жду ее при полном марафете. Меня постригли, покрасили и удалили волосы. Эта ред меня записала в парикмахерскую. Я поначалу не хотела, но когда они уже все сделали, мне захотелось ей показаться, чтобы она обрадовалась, чтобы увидела сама, чтобы вечером, когда она подойдет к моей постели помочь мне, у меня бы не было ни этих усов на которой она столько жаловалась, не неопрятных седых корней. Но Рита так и не увидела ее. Она так меня и не увидела, говорит Елена. А вот Элена увидела свою дочь. Ее повели в участок на опознание и уже по пути туда сказали, ваша дочь повесилась на церковной колокольне, сеньора. Нет, это точно не она, сказала я. У нее на шее были следы веревки, кожа была фиолетовая, оцарапана грубым растрепанным джутом, лицо пухло, глаза выпучены, язык наружу. А еще, знаете, она пахла дерьмом. Судебный врач сказал мне, что ей не повезло, Если бы повезло, она сломала бы шею и умерла бы мгновенно. Но кости были целы. Значит, она умерла не сразу, от удушья. А у повешенных, которые умирают от удушья, начинаются судороги, и они могут обгадиться. Я не знала. Но, естественно, откуда же человеку такое знать? Елена Присасывается к соломинке, уровень чая поднимается, и прежде чем продолжить рассказ, она повторяет процедуру еще дважды, а потом говорит «Она пахла дерьмом. Это был последний запах моей дочери». Исабель смотрит на нее, выжидая, слегка покачиваясь на своем месте. Говорят, она покончила с собой, но я знаю, что нет говорит Лена. «Откуда вы знаете?» спрашивает Исабель. «Потому что я ее мать. В тот день шел дождь, а моя дочь не приближалась к церкви в дождливые дни. Понимаете?» Исабель не уверена, что понимает, что эта женщина пытается ей сказать. Она смотрит на женщину и вместо того, чтобы ответить, задает ей вопрос, просто чтобы заполнить паузу. «Хотите, поставьте чашку». «Нет, у меня еще осталось немного», — отвечает Елена. Но Исабель настаивает. «Он, наверное, уже совсем остыл. Давайте я вам новый налью». «Нет». Исабель наливает чаю себе, греет ладони о чашку, слегка взбалтывает ее содержимое, смотрит, как оно движется, и лишь затем делает глоток. «Я потребовала, чтобы они расследовали все возможности», — говорит Елена. «Я составила список подозреваемых для инспектора Авельянеды. Инспектор Авельянеды — это полицейский, который ведет дело Риты. Но все, кто мог убить мою дочь, в тот день находились в других местах. Я уже не знаю, кого еще включить в свой список. Все говорят, что надо смириться» даже инспектор Авельянеда. Но я говорю себе «нет». Если ее убийцы нет в моем списке, это потому, что я его не знаю. А если я его не знаю, круг подозреваемых расширяется. Это мог быть кто угодно, а раз так вести расследование будет сложнее. Мне придется ходить и ездить, разговаривать с людьми, искать доказательства и возможные мотивы, перебирать улики и даты. Елена вытирает рот и замирает, упершись взглядом в копытце стола. Ей не хватает воздуха. Она давно уже столько не говорила. Исабель ждет. Она не торопит Лену, не перебивает ни ее молчания, ни дыхание. Некоторое время спустя Елена наконец находит силы продолжить и говорит, «Чтобы вести расследование, мне нужно тело, которого у меня уже нет». Мое еле-еле дотащилось сюда сегодня. Что будет с ним завтра, я не знаю. Она больше ни на что не годна. Понимаете, у меня Паркинсон. Да-да, вы уже говорили. И я больше не хозяйка своему телу. Им теперь командует эта, сука, болезнь. Уж извините меня за грубое слово. Изабель извиняет ее, но не видит необходимости произносить этого вслух. Она снова спрашивает, «Зачем вы приехали?» И Елена отвечает, «С той нашей встречи остался долг». «Долг», — повторяет Исабель, пристально глядя на нее. «Так я и знала». Она нервно улыбается, закрывает лицо руками и трясет головой будто пытается убедиться, что происходящее не сон. «Я так и знала, что однажды вы придете, вы или ваша дочь?» говорит она, а Елена в свою очередь спрашивает. «Так вы мне поможете?» Этот вопрос удивляет Эсабель. «Я не понимаю», говорит она, и Елена пытается объяснить ей. «Так вы вернете мне долг?» Женщина встает, проходит несколько шагов в никуда, возвращается обратно, смотрит на Елену. «О каком долге вы говорите, Елена?» «Вы сами знаете». «Нет, не знаю», — отвечает Исабель. И тогда Елена поясняет. «Быть может, вы захотите помочь мне в память о том дне, 20 лет назад, когда моя дочь, не зная вас, помогла вам, спасла вас. Она так и сказала. Это был Божий знак, мам. И, быть может, вы чувствуете себя в долгу и желаете отплатить за ту помощь. И тогда я, хоть мне вовсе не в радость заявляться сюда и требовать оплаты, тогда я воспользуюсь этим и найду здесь то, чего мне сейчас так не хватает — тела. «Тело, которое мне поможет». Елена умолкает. Она сказала все, что хотела, и хоть и не задала вопроса, ждет ответа. Но Исабель не говорит ни слова. Некоторое время они сидят молча. Потом Элене становится неудобно, и тогда она продолжает. «Ваша дочь появилась на свет благодаря моей. Благодаря моей дочери у вас есть семья» и вы встречаете Новый год, обнявшись, как на фотографиях, которые нам посылаете. У вашей истории счастливый конец, а я осталась одна. Мне некого обнять. Не то, чтобы я много обнимала свою дочь, пока она была жива, но теперь я не могу этого сделать, потому что она мертва. Ее тело лежит под землей, Все мы прах и в прах возвратимся, как говорил мой муж. И мне от этого больно. Мне больно, повторяет Елена. Но болезнь сковывает ей язык, и слова выходят куцами, сгустки бессмысленных звуков, которых ее собеседница не может расшифровать. Исабель подливает себе чаю, отпивает, смотрит на Елену, но ничего не говорит. Она решила пока что помолчать и послушать. Кот снова запрыгивает на кресло, на котором съежилась Елена, и забирается на спинку, Эсабель, не поворачивая головы, следит за ним взглядом. Она понимает: он мешает женщине, которая сгорбилась за столом напротив. Но Исабель не вмешивается. На этот раз она не спрашивает Елену, не мешает ли ей кот. А лишь смотрит на кота, а потом на Елену, на женщину, которая двадцать лет спустя постучалась к ней в дверь, чтобы взыскать с нее долг. Исабель тоже помнит тот день, но они с Еленой говорят о разных вещах. Они не сходятся даже в том, кто из них кому должен. Исабель ставит чашку на стол и смотрит, наконец, на Елену. Теперь она смотрит иначе. Оглядывает ее поникшую голову скрюченную спину Сложенные на коленях ладони С мокрым от слюны платком Перекошенное тело Грязные туфли, помятую юбку Она видит все это И все же она отвечает «Я не могу помочь вам, Элена» Она говорит спокойно будто всю жизнь ждала этого мгновения, будто твердо знает каждое слово, которое собирается произнести. «Я не могу помочь вам, потому что это я убила вашу дочь». Елена распахивает глаза и начинает дрожать. «Это не болезнь заставляет ее дрожать, а Исабель». Женщина, на поиске которой она отправилась утром и которая сейчас сидит перед ней, и говорит «Это я убила вашу дочь». Елена отдается незнакомой прежде дрожи. «Я так желала ей смерти», — продолжает Эсабель, «не было в моей жизни ни дня, когда бы я не молила Бога или черта или звезды, чтобы ваша дочь умерла». И вот она мертва. Елене тяжело дышать. Слюна капает сильнее обычного, будто слюна — это ее слезы. Елена дрожит, но не плачет. Простите вы ее мать, и я уважаю вашу боль, но это не моя боль. Я убила ее, но меня не посадят в тюрьму, потому что я убила ее силой мысли. Я так горячо желала ей смерти, что убила ее, ни разу не поговорив с ней за эти двадцать лет, ни разу ее не видев. И хоть кто-то другой накинул ей на шею веревку, это я убила ее, как она убила меня тем вечером, когда встретила меня и притащила к себе домой. Вы помните тот вечер, Елена? Конечно, Елена помнит. Если бы не помнила, ее бы здесь не было. Вы путаетесь, Исабель? Я не понимаю, о чем вы говорите. Мы просто говорим о разных долгах, Елена. Мы не сходимся даже в том, кто из нас кому должен. О чем же мы говорим в таком случае? Спрашивает Элена, проводя платком по губам, и мокрый платок сметает последние слоги ее вопроса. Несколько мгновений они молчат. Кот ходит между ними туда-сюда. Потом Исабель встает и зажигает лампу. Хотя Елена знает, свет ни одной из них не нужен. Что за абсурд! Вы думали, я в долгу у вашей дочери. Вы в это верили двадцать лет, пока я думала совершенно иначе. И вы жили своей жизнью, а я своей и каждая из нас воссоздавала прошлое и тот вечер, будто мы не прожили его вместе, в одном и том же месте, в одно и то же время. «Да, абсурд», — говорит Елена. Рита жесткая, не сдержанная. точнее, была жесткой и не сдержанной. но ведь благодаря характеру моей дочери появилась на свет ваша. Нет худа без добра, Что не делается все к лучшему, говорит Елена. Но Исабель обрывает ее. Я никогда не понимала этого выражения, Елена. Что за худо, что за добро, о которых в нем говорится. И даже если в этом мы разберемся, что же все-таки побеждает, добро или зло? Вы опять все перепутали, отвечает Елена. Вы запутали даже меня. Теперь мне нужно подумать. «Я не хотела быть матерью», — говорит Исабель 20 лет спустя. «Вы думали, что не хотите?» — поправляет ее Элена. «Я никогда этого не хотела!» «Вы так думали, пока не взяли на руки младенца? Но когда дочку положили вам на живот, когда вы дали ей грудь, Элена не успевает закончить фразу, потому что Исабель обрывает ее. Я не смогла дать ей грудь. Моя грудь была пуста. Мне очень жаль, говорит Елена. Тут не о чем жалеть. Я не хотела ребенка. Но этого ребенка хотели все вокруг. Мой муж, его партнер, ваша дочь и вы. Мой живот рос девять месяцев, а потом родилась Хульетта, и ей досталась мать, которая никогда не хотела быть матерью. Элена настаивает на своем. Но теперь-то, когда вы ее видите, она живет с вами и зовет вас мамой. Она не зовет меня мамой, Она зовет меня «Исабель». Она все понимает. Мне не пришлось говорить ей правду. Я делала, что могла. Я выполнила свой долг. Кормила ее, одевала, водила в школу, устраивала ей праздник на день рождения. Даже любила ее на свой лад. Какой-то странной любовью. Она хорошая девочка. Ее легко любить, но я так и не смогла почувствовать, что она моя дочь. Вот ее отец, другое дело, он всегда был ей отцом и немного даже матерью. Это он каждый год делает фотографию и посылает вам. Он и его партнер, крестный, хульеты. У них своя клиника и другие общие дела. Это они ее родители, а я другое дело. Для меня даже слова нет. Мне хульета симпатична, как может быть симпатична, приятельница или соседка, или компаньонка по путешествию. Да, вот именно. Вот кто мы и есть компаньонки по путешествию, а материнские чувства мне неведомы, потому что я не мать. Что чувствует мать? Скажите мне, Елена. Но Елена молчит. Она не может произнести ни слова. Она дрожит как никогда раньше. Она хотела бы не слышать слов этой женщины. «Леводопа», «Дофамин», «Сука болезнь», «Митры», «25 мая», «Морена», «Банфельд», «Ланус», «Лупа», Иподром. Твердит она про себя, тасуя слова, которые на глазах лишаются смысла, но даже совсем растерявшись, Посреди своей мантры она все равно продолжает слушать Исабель. Я так и не стала матерью, как меня не заставляли, и хорошо бы вам понять это хоть двадцать лет спустя. Исабель подходит к камину, берет фотографию, на которой они позируют втроем она, муж и дочь, и протягивает портрет Элени. Вот кто мы есть снимок. Мгновение пойманная, чтобы выставить его на полке над камином. Элена смотрит на знакомую фотографию, селись понять, ищет подвох. Быть может, улыбка Исабель на этом снимке означает не то, что обычно означает улыбка, а может, ее скрещенные под грудью руки означают что-то, чего Элене не понять, А может, ее и взгляд, который обратился к фотографу на миг позже, чем щелкнул затвор будто из другого места и времени? Лена кладет фотографию на кресло рядом с собой и пытается встать, но не может. Она хочет уйти из этого дома, где не нашла того, что искала, и вернуться к себе, проделать тот же путь снова в обратном направлении. Лерас. Либертадор, и подром. Она сбивается, путается, она дрожит и не может даже подняться с кресла. Исабель подходит к ней и спрашивает, вам помочь? Не выйдет, отвечает Елена. Теперь я должна подождать. Хорошо, подождите? Я никуда не тороплюсь, говорит Исабель. А Елена отвечает, нам с вами придется подождать вместе. Исабель пристально смотрит на нее, а потом говорит, «Ведь этим мы и занимались все эти годы». Обе вновь умолкают. Элена знает, что Исабель смотрит на нее, она чувствует ее взгляд, а сама, в свою очередь, рассматривает эту женщину, которая наблюдает за ней, разглядывает ее ноги, исчерченные будто паутинкой тонкими синими венами. Исабель ловит ее взгляд и сдвигает ноги в бок. Всё оказалось совсем не так, говорит Елена. Не так, Не так, как я всегда думала. Если б я знала, я бы к вам не поехала. Исабель склоняет голову, пытаясь поймать взгляд Елены, но Елена уклоняется. Исабель не принуждает ее и отводит глаза. Затем встает и говорит, почему же? Может быть, вы бы поехали все равно. Вы меня совсем запутали, говорит лена шарив взглядом по комнате, ища неизвестно чего. Исабель устраивается в кресле напротив нее. В тот вечер ваша дочь сказала мне, что если я сделаю аборт, у меня в голове всю оставшуюся жизнь будет звучать детский плач. Но ведь она-то никогда не делала аборт, а значит, не знала, как это. Она повторяла чьи-то слова, может, какого-то мужчины, а может и нет, но это были слова человека, который думал, что знает. Я хотела бы поговорить с вашей дочерью до того, как она умерла, и рассказать ей, что звучало в моей голове каждый день с того самого вечера, когда она притащила меня к себе домой». Элена, хоть избита с толку, пытается слушать ее, следить за тем, что говорит эта женщина напротив. Элена сосредоточенно вслушивается и морщит лоб, стараясь уловить долетающие до нее нечеткие слова, но слышит лишь часть того, что говорит Исабель. Если б только она могла расслышать, если б могла разобрать все, что Эсабель хочет ей рассказать — Она бы услышала. Я не знаю, что чувствует женщина, которая сделала аборт, но знаю, что чувствует женщина, которая не хотела быть матерью, но стала ею против своей воли. Знаете что, Елена, вину за свою пустую грудь и боль за эту руку, которая тянется к твоей, а ты берешь ее, но нехотя... Тебе жаль, что ты не умеешь укачивать, пеленать, баюкать, подогревать смесь, даже приласкать не умеешь. Тебе стыдно, что ты не хочешь быть матерью, потому что все, вроде как знающие люди, говорят, что каждая женщина должна этого хотеть. Исабель умолкает, откидывает прядь и вытирает под солба ладонью. Елена сжимает скомканный платок, но не протягивает ей потому что понимает, эту тряпку, влажную от ее слюны, неприлично предлагать кому-то другому. Ваша дочь, которая меня даже не знала, не отважилась стать с матерью сама, но распорядилась моим телом, будто своим. А теперь еще вы, вы приехали не отдать мне долг, а повторить ее преступление 20 лет спустя. Исабель глядит на Елену и повторяет. «Вы приехали, чтобы воспользоваться моим телом!» «Нет-нет», — говорит Елена. «Ну разве не это вы сами сказали несколько минут назад?» «Нет-нет, я приехала не за этим». «Но вы сами так сказали!» «Я уже сама не знаю, что сказала». «Вам следовало бы знать!» «Вы меня запутали. Зачем вы...» Приехали ко мне. Зачем, если не за этим? Ответьте мне, наконец, и уходите. Елена не видит ее лица, но знает, что Исабель плачет. Она понимает это потому, как дрожат ее ноги. Теперь уже Елена дает Исабель время прийти в себя. Она смотрит на ковер, в ступни Исабель елозит по нему, словно гладит одна другую. Елена отводит глаза и ищет взглядом кота, но не находит. Она знает, что должна что-то ответить, опровергнуть обвинение, сказать «нет, я приехала не за этим», сказать, что она не собиралась совершать никакого преступления, что она в жизни преступлений не совершала. Но ей не удается ясно мыслить. Она не может, не знает. Она больше не знает. И тогда Исабель продолжает, плача, Она в третий раз повторяет вопрос, на который ни одна из них не может ответить. «Зачем вы приехали?» Или она повторяет про себя слова «Исабель, пытаясь отгородиться, защититься от плача, которого не хочет слышать». От всех этих слов и всхлипов голова у нее идет кругом, и она возвращается к королю, к суке болезни, к леводопе и дофамину, к списку улиц спереди-назад и задом-наперед. Но посреди списка она спотыкается, чувствует, что что-то упустило, проскочило пару названий. Она пытается сосредоточиться, повторяет список снова и снова, но сбивается — Плач Исабель не дает ей найти дорогу назад к ее мантре. Мешает плач и ее вопросы. «Почему вы так уверены, что это не было самоубийство?» «Да потому что, черт возьми, шел дождь», — раздражается Елена. «А дочь моя боялась громоотводов. Она боялась, что ее убьет молнией и ни за что бы не подошла близко к церкви в дождливый день». Исабель поправляет ее. Слово никогда не применимо к нашему человеческому виду. Столько есть на свете вещей, которых, как мы думаем, мы ни за что бы не сделали, но в определенных обстоятельствах все-таки делаем она чувствует, как бы ее телу поднимается жар, как закипает кровь. Она не знает, что делать, что сказать. А может, как раз знает, думает она. Ей хотелось бы ударить эту женщину, что сидит напротив, схватить за плечи и хорошенько потрясти, крикнуть, глядя ей прямо в глаза. «Замолчи! А ну-ка замолчи сейчас же!» Как бы ей ни хотелось, она не может этого сделать. Она даже встать не может и уйти. Она здесь, в этом доме, поймана в сети, которые расставила сама, и вынуждена слушать все, что Исабель захочет ей сказать, как будто она проклята. Но от самой неотвратимости, от неизбежности этой кары жар постепенно уходит. Тело расслабляется, а Елена вновь становится скрюченной женщиной с понуренной головой, которая слушает, что хочет ей сказать другая женщина. Исабель утирает слезы руками, а руки вытирает аюбку, Делает глубокий вдох, чтобы удостовериться, что больше не расплачется. А потом продолжает. «Я могла бы поклясться, что ни за что не сделаю аборт». Но я всегда думала об этом, не будучи беременной. И ответ был у меня в голове, а не в теле. Я так думала, пока внутри у меня ничего не было. А потом я пошла забирать результаты анализа, и он оказался положительным. И вот тогда я перестала думать и впервые в жизни поняла. Я знаю ответ. Исабель смотрит на нее и ждет, что Елена что-то скажет. Но Елена пока что не может говорить. Поэтому Исабель продолжает. Мы не видим разницы между думать и знать. Мы путаем их между собой. Но когда я увидела результаты, я поняла, то, что у меня внутри, это не ребенок. И мне нужно разобраться с этим как можно скорее. Я знала! Элена проводит по лицу платком, будто и она тоже вспотела. Чувствует прикосновение влажной материи кожи. Исабель говорит, быть может, вам сто раз рассказывали, что значит жить с болезнью Паркинсона, описывали эту болезнь самыми точными словами, показывали таблицы и графики, но вы узнали, вы поняли, каково это, только когда болезнь уже была внутри вас. Мы не можем представить себе боль, вину, стыд, унижение. Мы понимаем только, когда жизнь сталкивает нас с ними. Жизнь — это огромное испытание. Изабель умолкает и подходит к окну. Если бы Лена могла проследить за ее взглядом, она увидела бы крону дерева и россыпь молодых зеленых листьев. Но она не может и спрашивает себя, что же там рассматривает эта женщина. Знаете, я никогда не была влюблена в своего мужа. Мы поженились с девственниками. И в первые ночи я никак не могла раскрыться, чтобы заняться с ним любовью. У нас не выходило. Получилось лишь три месяца спустя. Он грубо схватил меня, раздвинул мне ноги и повторял. А ну-ка давай! Хочешь, не хочешь, а давай! У меня синяки потом держались несколько дней, и было больно. Мне еще долго было больно, не только в ту ночь. А он продолжал, пока я не забеременела. А после этого ни разу ко мне не притронулся. За двадцать лет ни разу. Ничего, что я вам это рассказываю? Элени гораздо больнее от ее собственной боли, чем от этих насильно раздвинутых ног. Но она не говорит этого, а просто показывает рукой, чтобы Исабель продолжала. Он много времени проводит со своим партнером. Они путешествуют вместе, они очень близки. Мой муж выбрал его в крестные хулиате. Это он рядом с ней на фотографии. Изабель подходит к камину и берет фотографию, мгновение смотрит на нее, а потом протягивает Элени. точнее подносит к ее креслу. Елена берет портрет и смотрит на него. Это он, говорит Исабель. Некоторое время они молчат. Елена не знает, что делать с фотографией, которую держит в руке. Она ищет взглядом другую, ту, что она уже видела раньше, ту, на которой мужчина, отец Хульеты, обнимает обеих женщин. Она кладет фотографии одну на другую и отдает Исабель, а та, не глядя, ставит их обратно на каминную полку, каждую точно на ее место». На том же расстоянии, под тем же углом. В ту ночь, когда мой муж сил и взял меня, он тоже был здесь. Я его не видела. Было темно, но я уверена, что он был здесь. Маркос один не отважился бы. Он бы не смог. И собрали вновь садиться на свое место напротив Елены. Он был здесь, когда вы притащили меня обратно. Хоть я и умоляла вас, не заставляйте меня заходить в дом. Он помогал моему мужу держать меня под контролем все девять месяцев беременности. Они держали меня тут, как пленницу, на успокоительных. Со мной целый день была психотерапевт, будто я была сумасшедшей. Они мне так и говорили «Ты сумасшедшая!» А всю ночь за мной следила медсестра, охраняла мой сон. Они все организовали, а я им это позволила. Я никогда не была сильной. Все силы, которые мне удалось собрать, ушли на ту поездку в тот вечер, когда мы с вами познакомились. Я тогда собрала все силы в кулак и поехала в то место возле вашего дома. Кто эта женщина, Рита, почему-то вернулась. Мне был знак «Мама». Мне дала адрес медсестра из клиники моего мужа. Она увидела, как я плакала в то утро, когда получила результаты. А еще она наверняка слышала крики. Он-то уже все знал. Ему позвонили из лаборатории. Даже там есть специальные люди, которые передают информацию тем, у кого есть власть. Я пошла к нему и умоляла. Я говорила, что не хочу ребенка. А он дал мне пощечину и сказал, что ему за меня стыдно, что он не выгоняет меня только из-за ребенка, которого я ношу внутри. Я вышла в коридор и хотела было уйти, но не смогла. Я села в кресло, и в этот момент ко мне подошла та женщина, медсестра. И ни слова не говоря сунула мне в карман бумажку с адресом и именем Ольга. Я никогда не была сильной. Все мои силы ушли на ту поездку, в тот вечер, когда мы с вами познакомились. Элена все еще дрожит. Исабель подходит к ней, и хотя она молчит, Елена слышит, как у нее в голове звучит голос Исабель. Он повторяет и повторяет одни и те же слова. «Зачем вы приехали?» Голос Исабель мечется в ее голове туда-сюда, сбивая с толку ее собственный. Она уже не может повторить название улиц, которые приведут ее домой. И вот однажды, в самый обычный день, в тот день, когда ваша дочь нашла меня на тротуаре, или в тот день, когда ее нашли мертвой на колокольне, или сегодня, все это перестает быть сценкой в воображаемом театре. В такой день нам случается откровение. Мы совсем одни, лицом к лицу с самими собой. И в такой день никакая ложь нам не поможет». Исабель снова подходит к окну, поправляет штору, развязывает узел ленты, а потом вновь его завязывает. Она смотрит на Елену, на эту женщину, которая не отвечает, на женщину с поноренной головой, которая не может встать, чтобы взглянуть ей в лицо. Исабель подходит к ней и ждет, ничего не говоря, просто стоит рядом. «Давая ей время необходимое», — думает она, — Элене, чтобы она вновь смогла говорить. «В тот день шел дождь», — произносит, наконец, Елена. Но Исабель не позволяет себе жалости, отвечает. «Не будем о дожде». «Но это все, что у меня есть». «Значит, у вас нет ничего». «Да что вам от меня надо?» — спрашивает Елена, вновь разозлившись. А Исабель отвечает. Мне ничего от вас не надо. Это вы приехали ко мне домой. Вы меня совсем запутали, говорит Елена. Совсем с толку сбили. Изабель снова ждет, снова дает ей время. И только потом, когда, как она думает, Елена сможет ее услышать, она говорит. Мне понадобилось, чтобы прекратились месячные. И чтобы в лаборатории мне показали результаты анализа. Только тогда я узнала. Может, вам тоже подумать, что за испытание жизнь послала вашей дочери, чтобы она, хоть и думала, что в жизни не подойдет к церкви в дождливый день, все-таки сделала это, чтобы решила выйти под гром и молнии, которые, как она думала, могут убить ее». А может, именно этого она и хотела, чтобы одна из молний ударила прямо в нее? А когда этого не произошло, когда она, мокрая, но живая, явилась в церковь, в это место, обманувшее ее ожидания, вот тогда она решила подняться на колокольню и завязала узел, с которым, как сама думала, никогда бы не справилась, а потом накинула на шею веревку и повесилась.